Ковер-самолет Впервые я узнал о профессоре Вагнере много лет тому назад. В одном журнале, который теперь трудно разыскать, я прочел забавную историю – случай на скачках. На московском ипподроме был большой день. На афише оповещали о грандиозной программе, о высоких денежных призах и драгоценных призовых кубках, об участии в скачках лучших лошадей, наездников, русских и иностранных, на встрече мировых чемпионов. Скопление публики было необычайное. Завсегдата и бегов и скачек указывали новичкам на знаменитых наездников и красивых, выхоленных до блеска призовых лошадей. Называли их звучные имена, вспоминали их родословную, победы, рекорды, резвость, имена владельцев и заводов, словом, все, что может интересовать завзятого поклонника тотализатора. И вдруг, среди блестящих, гордых своей красотою представителей лошадиной аристократии, кто-то заметил старую клячу. Нана была так необычайно худа, что можно было легко пересчитать у неё все рёбра. Разбитые ноги опухли в коленных суставах и искривлены. Голова печально опущенна. Нижняя отвисшая губа шевелилась, словно кляча шептала, жаловаясь на свою судьбу. На клячу восседал никому не известный мальчик-джакей, босоногий, в красной ситцевой рубахе. Чьи-то зоркие глаза заметили, что мальчик привязан к лошади. Скоро ужасную клячу, словно сбежавшую из живодёрни, увидали и другие зрители.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 Неостанавливаясь, пронеслась по кругу ещё два раза и наконец остановилась, как вкопанная, низко опустив голову с отвисшей губой, при этом что-то несколько раз хлопнуло, как хлопушка. Кляча выиграла, и владелец её должен был взять головокружительный приз. Минуту тысячи зрителей находились в оцепенении, а в следующую и падром превратился в клокочущий вулкан. Люди обезумели, кричали, размахивали руками и истерически визжали. Вокруг клячи быстро собралась горланящая толпа. Слышились негодующие крики. Обман! Жульничество! Долой! Смотрите под брюхом мотор, величиной с сигарную коробку, и тонкие рычаги, прикреплённые к ногам. Кто собственник этой клячи? Убить! Растерзать его! Где он? Вон он, в панаме, изобретатель Вагнер. Хоть и физик-ажурик. Бей его! Господам, старался перекричать толпу человек в панаме.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 Что самодвижущийся экипаж перегонит любого рысака? Глаза Вагнера насмешливо прищурились. Эта кляча, которую вы видели, даже не живая, это автомат, механическая игрушка. Они даже не заметили этого. Увидели только моторчик и рычаги. Не правда ли, хорошо сделан он? весело спросил он, увидев на моём лице изумление, смешанное с восхищением. Вслед за этим он вздохнул.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 Одна идея голову распирает и вот шишки на лбу и на затылке. Заходите почаще, гостем будете. Я воспользовался этим приглашением, зачастил к Вагнеру и каждый раз заставал его с новой шишкой на голове и с садинами на руках. Идея, как болезнь выходила наружу. Вагнера отделался шутками и не открывал истинной причины этих раннений. Однажды он встретил меня с забинтованной головой и перевязанной правой рукой. Весело улыбаясь, он подал мне левую руку и сказал: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 Каким образом? Пользуясь мышечной силой рук и около небольшим приспособлением. Вагнер открыл чемодан и вынул оттуда четыре пружины, несколько напоминающие матрасные. Пружины были прикреплены к дощечкам. На дощечках имелись ремни. Две пружины были большие, для рук, объяснил изобретатель, и две поменьше, нажны. Вагнер быстро привязал ремнями дощечки с пружинами к ногам и попросил меня, чтобы я помог привязать пружины на руки. Всё это пока примитивно. Испытание принципа Главная трудность расчитать равновесие, говорил он, пока я затягивал ему ремни. Благодарю вас. Теперь вы поможете мне влезть на забор. Ну вот нам и весло пригодится. Наврождённый человек блоха влез на забор. Вернее сказать, я собственна вручную приподнял и усадил его, так как со своими пружинами он был совершенно беспомощен. Ну всё, так. Начинаем. Внимание. 1 2 3. Вагнер прыгнул.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 Весь вопрос в том, чтобы удачно прыгнуть на четврёньки. Блясе прыгать легче, у неё шесть ног, сказал Вагнер. А ну! Хоп! Уже по тому, как он падал головой вниз, я угадал, что прыжок снова будет неудачным. И действительно, первый удар всей тяжестью тела пришёлся на руки. Вагнера подбросило вверх и назад, описав дугу, он исчез за забором. Я нашёл не задачливого изобретателя на куче лошадиного навоза.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 Мне показалось, что среди поля находится озеро, между белыми стволами берёз я видел блестящую поверхность, и только подойдя ближе, я убедился в своей ошибке. Большая часть поля была покрыта словно блестящим войлоком, ровным и гладким. Из-за ли этот ковёр с матовым блеском светло-серого цвета был похож на поверхность воды. Вагнер смело зашагал по озеру. Я совсем не смела за ним. Посредине ковра площадью несколько соток квадратных метров я увидел небольшой крест, как мне показалось.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 Я ухватился за ручку и вовремя, так как наш самолёт сильно качнуло. К счастью, порывов ветра больше не повторялось, и мы так плавно поднимались, что я не мог отделаться от впечатления, будто не мы идём вверх, а земля, поле, берёзовая роща, дача Вагнера медленно опускаются. Наш ковёр-самолёт поднимался бы быстрее, если бы не сопротивление воздухом, сказал Вагнер. Он сидел против меня, держась за скобу, похожую на дверную ручку.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 «Увы, это выше моего понимания», — ответил я. Вагнер громко захохотал. «Трудная задача», — наконец сказал он. «Вы можете вообразить, что я изобрел какой-нибудь кеварит-экран, защищающий тела от земного тяготения. Но кеварит — чистейшая и неосуществимая фантазия. Вы могли бы вообразить, что я зарядил наш ковер-самолет электричеством, одноименным с земным зарядом, и ковер-самолет отскочил от земли, как бузинный шарик?» «Я ничего не воображаю», — возразил я. Сейчас меня интересует, как высоко мы поднимемся, ведь мы одеты по-летнему и у нас нет кислородных приборов. Можете быть совершенно спокойны, ответил Вагнер. Поземная сила нашего ковроса-малёта очень невелика, и его потолок имеет всего 2-3 сотни метров. Видите, наш подъём уже замедляется, а когда наступит вечер, температура понизится, и влажность воздуха увеличится, и наш ковёр самолёт пойдёт на снижение. Мой расчёт совершенно точен. Пунктом, внедаром я выверил ваш вес. Ну вот,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 Коротка говоря, наш ковёр самолёт сделан из так называемой твёрдой цепи это тело, состоящее из множества ячеек-пузырьков, сплав магния и бериллия. Размер ячеек меньше 1 мм, а толщина стенок 1/10000 мм. В пустоты ячеек заполнены водородом. При толщине стенок тонких плёнок в 1/1000 мм уже получается невесомый материал, а при толщине в 1/10000, как у нас, металл становится летающим.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 Или же мы съедим друг друга от голода, как потерпевшие кораблекрушение, или погибнем от жажды, и наши тела будут расколёваны птицами. Вагнер громко расхохотался. Я не знал, что вы такой весёлый человек и умеете шутить в самых затруднительных обстоятельствах, искренне сказал он, и мне стало стыдно. Но положение наше не столь уж трагическое, как вам кажется. К счастью, мой ковёр-самолёт сварен из твёрдой пены, которая довольно-таки хрупка.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 Сплав не дешёвый. На жаль терять эти куски, но мои знакомые лётчики поймают их в сети. Все эти куски будут летать на одной высоте, не выше 10 км. Видите, мы уже снижаемся. Ещё несколько кусков, подождите бросать. Под нами, кажется, озеро. Хм, так и есть. Придётся сбросить балласт. Снимайте ботинки. Мы благополучно приземлились в зарослях орешника и привязали подтяжками и поясами изрудованный ковёр самолёт, чтобы он не улетел. Домой возвращались босиком, голодные И освобождённые